Глава пятая. Бытовые хлопоты. Проблем у колониальной экспедиции хватало и до прибытия подростков, и даже до активизации хищников. В составе ее были прекрасные специалисты в важнейших научных областях, но людей, заточенных на обслуживание других, не имелось совершенно. Поэтому перед развертыванием широких геолого-разведочных работ и запросили большую группу разнорабочих, тех, кому предстояло отбирать многокилограммовые пробы готовить их к анализу, доставлять образцы к аналитической аппаратуре или аппаратуру к образцам. Да и разросшийся поселок требовал инфраструктуры. Четыре челнока привезли на планету по паре членов экипажа и по четыре пассажира. Ситуация, когда каждый сам себя готовит и стирает, стала нерациональной. Ученых везли в такую даль не для того, чтобы они тратили время на самообслуживание. Старшой это вовремя просек и правильно заказал много работников с земли. В тот момент на людей местные твари еще не охотились. Пополнение, состав которого поначалу вызвал уныние, теперь обнадеживало. Хотя рассылать экспедиции в предгорье все одно было бы неправильно. Характер опасности с нападениями оставался пока не вполне понятным. Да и оружия для самообороны было недостаточно. Став официальным руководителем, Игорь по первой же просьбе снял ограничения на доступ к хранящейся на сервере информации для всех без исключения – После чего в вечерних новостях последовала серия сообщений об истории создания колонии. О результатах дистанционного обследования планеты с нескольких орбит. На всех длинах волн прощупали каждый квадратный метр. О соображениях, которыми руководствовались, выбирая место первой высадки. Приводнение при планировании челнока в геологически привлекательной местности. Об удивлении при знакомстве с червяками-землеройками. О трудностях с наземным транспортом и дефицитом топлива для него. Следующая передача, подготовленная Аксюн, была размыслительной. Глава научников отмечала поразительное сходство флоры и фауны планеты с земным животным и растительным миром. Много близкородственных видов, отличающихся в пределах естественной изменчивости, далеко не миллионами лет эволюции. Впрочем, многие отличия представляются достаточно давними и оцениваются, если на глазок, парой-тройкой десятков тысяч лет. Или сотней тысяч. Надежных данных нет, только подозрения. Вернее, смутные догадки. Также Краев, анализируя, кто чем из юной двадцатки интересуется в экспедиционной сети, отметил, что Макс-наблюдатель, когда не спит и не на посту, перекапывает материалы, оставленные на сервере Таней Зоологом, пропавшей без вести. А еще просматривает записи наблюдений за животными. Сотни стационарных автономных камер собрали чудовищное количество отснятого материала с множества мест, за которыми следили. Также немало видеозаписей зафиксировали дроны и беспилотники. Заниматься их анализом до сих пор находила время только та самая пропавшая девушка-зоолог. С другой стороны, часами и сутками смотреть на статичные пейзажи – это любого вгонит в сон. Так вот, Игорь стал самым случайным свидетелем того, как Макс шептался с ломом а позже и связистами о программе, позволяющей выделить на кадрах признаки движения. Но с этим он опоздал. Подобная функция в их охранной системе видеонаблюдения была уже реализована, но вряд ли мальчишка об этом даже догадывался. Хотя, возможно, что и приметил в их наскоро собранной системе слежения за окрестностями лагеря. А что, вполне мог. Все-таки детишек на земле отбирали придирчиво. Между тем, за прошедшие несколько дней особо ярких событий не произошло. Мальки оплели цилиндроконусом сторожевую вышку до самой наблюдательной площадки – которая раньше была окружена крепкой деревянной решеткой. Теперь приплетали корзинчатое покрытие для медпункта. У них отлично выходили восьмиметрового диаметра постройки, коли для которых выкусывали из-под Тянущиеся к свету в тени обширных раскидистых лесных красавцев деревца столь упорно стремились вверх, что вырастали порой на десяток метров. но ну а то, что не тянулось, тоже выкусывали на прутья поменьше или же на заправку газогенератора – опытный образец которого совместными усилиями инженеров и юных техников сварганили такие То-то еще Франкенштейн вышел. То одно, то другое в нем пока или работало не так, как надо, или отказывало после коротких периодов нормального функционирования. В результате же деятельности юных дровосеков проходила натуральная санитарная вырубка, под которую попадали и нижние сучья того, что не перекусывалось, крупных деревьев с толстыми стволами поэтому спустя всего лишь несколько суток ближние окраины леса выглядели колоннадами, позволяющими трактору углубляться все дальше и дальше. Новых нападений зверя не происходило, но пырилки и тыкалки при себе держали все поголовно и даже проводили тренировки по пользованию ими. Инструктора из Шаолиня по бою на шестах среди личного состава не встретилось, но после просмотра нескольких старых фильмов о боевых искусствах отдельные упражнения признали полезными и сами кое что сочинили Ну и один из старых пилотов, Алексей Юрьевич, припомнил свою службу в армии, где им показывали приемы рукопашного боя автоматом с примкнутым штык-ножом. Все эти дни лом на пару с Дэном внимательно осматривали глубины озера, погруженные в воду камерой. Им даже посчастливилось приметить там похожих на крокодилов тварей, охотящихся за рыбой. Но вот только кофра с оружием на дне так и не разглядели. Потом принялись изучать сопроводительную документацию к грузам, И сделали неутешительное открытие. Умножив длину упаковки на ширину и высоту, разделили вес ящика на полученный объем. Исчисленная плотность оказалась совсем немногим больше плотности воды. То есть даже слабое течение могло катить этот немаленький ящик по каменистому дну на неограниченное расстояние. Вначале было предприняли попытку проследить течение в озере, но быстро одумались. Поступили проще. Прошли к стоку озера, благо что оно было относительно близко от места утери груза, где вошли в вытекающую из него речушку-переплюйку и сняли из комы смели буквально на третьем изгибе русла. На борт поднимали при помощи рычага, веревки и какой-то матери, но не справились. Даже с применением технических средств и смекалки силенок у двух мальчишек не хватило. Вскрытие кофра произвели на месте, где первым делом постреляли, а уж потом перенесли груз в катер по частям, после чего и самопустевший ящик затащили на суденышко без труда. Трактор с Волокушей и сопровождающие ждали их около челноков. Шла разборка первого из числа прилетевших. Вот только, к большому сожалению все экспедиции, груз оружейного ящика не порадовал. Десятимиллиметровые пистолеты и пистолеты-пулеметы того же калибра. Пятьдесят первых и тридцать вторых. Основной вес груза составляли патроны, одинаковые для всего привезенного вооружения. «Вот ведь незадача», — почесал в затылке один из пилотов. Как-то я и не придал значения тому, что тара герметична. То есть понятно, что содержимое не пострадает от воды. Но оценить плавучесть даже в голову не пришло. А оружие ведь тяжелое. Да, собственно, ничего удивительного. В нем же нынче многое делают из пластика. а в вложементах упаковки куча вспененных материалов. Так что воздуха под крышкой оказалось немало. Счастливо улыбнулся Сев, загоняя магазин в короткий пистолет-пулемет. Было и понятно, что отобрать у мальков стволы не получится. Свет, ты ведь научишь нас пользоваться этим? Вечером, когда сама разберусь и прочитаю инструкцию. Ствол вверх, предохранитель слева под большим пальцем. Подними флажок. Перед стрельбой его нужно опустить и передернуть затвор, чтобы загнать патрон в патронник. Девочка тоже сообразила, что отбирать у мальчишек игрушки неправильно. Но элементарные вещи нужно донести до них немедленно. После первых же удачных опытов по постройке плетеных куполов в работы вовлекли взрослых мужчин и женщин. Дело пассивной защиты лагеря приобрело приоритетный характер. Кусающий-таскающий трактор теперь пахал в три-четырехчасовые смены, а второй, заточенный на буксировку волокуши, подвозил добытая Волочаева связками. Конкретно ходом работ ожидаемо дирижировал Сев. Получилось у мальчугана наладить процесс так, что он проходил без сбоев. Да и многие операции оказались отработаны, и план постройки сложился. Палатки и будки перемещали на подходящие места и оплетали так, чтобы они оказывались внутри примыкающих друг к другу защищенных объемов. Снаружи это смотрелось, как гроздь мыльных пузырей, поднявшихся над поверхностью в результате вдвания воздуха под воду. Не одинаковых пузырей и не очень-то сферических. Цилиндрических снизу и островерхих вверху. Под пилораму сплели продолговатый ангар 16 метров шириной и с полуцилиндрической крышей. Наконец-то научились надежно сопрягать жерзи последовательно. Это далось не сразу, потому что было желание не просто скрепить длинномеры, но и привить их друг к другу, как садоводы прививают культурные привои к устойчивым в данной местности подвоям. Но справились с помощью инженера агротехника, которая показала, что к чему следует прижать и вообще, как это делается правильно. Осознание необходимости обзавестись надежно изолированной от хищного зверя базой в эти дни стало основой для единомыслия и энтузиазма. Все работы, которые можно было прервать или просто отодвинуть на чуток, откладывались. Заработавшая прачечная привела коллектив к мысли, что подписывание имен на одежде – это правильно, и вместо трафаретов отлили клише из меди. Разумеется, постарались делать надписи покороче – отчего оба Игоря потеряли по одной букве став Гошей и Гохой. Валентину теперь звали Вэл, а Валентина – Вал. В обиход вошли клички, официально упоминаемые как позывные. Полотнище, защищающие от осадков и солнца, подвесили внутри защищенного контура на растяжках. В последние дни сильно повысилась влажность воздуха, стало труднее дышать. участились дождики, пока не слишком длинные. Ветерок все чаще заходил с юга от недалекого отсюда океана. «Наблюдения за хищниками навели на мысль о том, что среди них наблюдается конкуренция», — докладывал с Макс. «Шли уже обычные вечерние новости, которые с удовольствием смотрели за ужином. Поэтому преимущественно охотники на нас используют приемы, связанные с нападением из-под тяжка, то есть...» — докладчик чуть откашлялся. «Парню на картинке было явно непривычно говорить на камеру. «Из засады. Бросок сзади или сверху на загребок — вообще излюбленный прием кошачьих» поэтому наличие в руках ствола не гарантия безопасности предварительно удалось выделить пять видов крупных кошек называя их по мере убывания размера лев тигр кугуар леопард и рысь но леопарды здесь мельче земных а рыси пятнистые и без кисточек на ушах зато как и на земле без хвоста все они даже львы лазают по деревьям и всегда готовы спрыгнуть с верхотурой на спину добычи так называемых медведей тоже замечено три вида Серые, бурые и черные. У серых морда не очень вытянутая. Бурые в коротком рывке легко настигают местного оленя. А черные охотно лазают по деревьям. На нашего Сёму напал черный. А кто ворвался в палатку, послышалось из импровизированного зала. Но Макс с экрана вопроса не услышал, а сидящий в зале только плечами пожал. В саванне замечены твари, похожие на гиен. А еще в кадр попадали натуральные волки, только очень крупного размера, больше метров холки. Как мне тут подсказали, на Земле что-то подобное в древности водилось. Ученые их прозвали ужасным волком. куницы разных размеров. За ними толком проследить не удалось, потому что на деревья наши камеры не направлялись. Но среди них тоже есть весьма крупные, на вид килограммов на сорок потянут. Это пока все. О прожвачных я в другой раз расскажу, когда рассмотрю их попристальней. А еще я видел много разных грызунов, живущих на деревьях, но не успел пока с ними разобраться только понял, что они не голодают. «Привет». На экране появилась доктор Вера. Семен сегодня встал на ноги и сделал несколько шагов. Если не будет заниматься героизмом и превозмоганием, то через пару дней начнет ходить, а через неделю и пилить примется. Старшой тоже стал веселей. Весь день объяснял мне, как нужно раненых лечить. Гена объективно выздоравливает, но морально угнетен. Дни складывались в недели моляки непринужденно строились в жизнь крошечной колонии заполнив своими трудами малозаметное пространство в области бытовой связанное с примитивным жизнеобеспечением коллектива ученых и работами исследователей в глубокие научные дебри не погружались естественно не по их уровню это пока что было но старательно учились и участвовали в том числе и в сборе информации например управляли луноходом роботизированной тележкой, собирающей образцы растений для экспедиционного ботаника. Принимали эту повозку с найденным и собранным, разгружали, систематизировали добычу по местам и времени отбора проб, выполняли черновую работу коллекторов. Конечно, и выводами интересовались, и разного рода признаками, особенностями, свойствами найденных растений. Не тупыми исполнителями работали, а помаленьку всасывали информацию. По истечении трех недель с момента прибытия детишки вполне освоились и немного устроились. Когда пришла пора встречать очередной челнок с земли, колония была готова к его приему и с нетерпением ждала почты и заказанных вещей. По плану должно было прибыть колесное транспортное средство класса багги, способное заменить медлительные тракторы при вывозе изыскателей в поле. Геологи очень на него рассчитывали. Да и не они одни.